Диоген Лаерций определенно рассказывает, что Анаксагор считал солнце и звезды пылающими камнями. Против него, согласно Плутарху, было действительно выдвинуто обвинение в том, что она объяснял естественным образом то, что пророки выдавали за чудесное предзнаменование. В связи с этим рассказывают, что он будто бы предсказал, что в день Эгоса Потамоса, когда афиняне в сражении против Лиссандра потеряли свой последний флот, упадет камень с неба. Вообще, уже относительно Фалеса, Анаксимандра и других, можно было заметить, что они превращают Солнце, Луну, Землю и звезды в простые вещи — то есть во внешние духу предметы, и не считают их живыми богами, а представляют их себе иначе. Эти представления, впрочем, не заслуживают дальнейшего рассмотрения, ибо эта сторона их учения входит, собственно говоря, в область общей истории и культуры. Вещи можно выводить из мышления. Это мышление приводит Существенно к тому, что такие предметы, которые можно назвать божественными, и такие представления о них, которые можно назвать поэтическими, изгоняются вместе со всей совокупностью суеверий, не сводятся на степень того, что называется предметами природы. Ибо в мышлении, как в тождестве себя и бытия, Дух знает себя как подлинно действительное, так что в мышлении недуховное, материальное превращается для духа в вещи, в отрицательное по отношению к духу. Все представления вышеназванных философов о таких предметах имеют в себе то общее, что природа ими была очищена от богов. Они низвели поэтическое воззрение на природу на степень чего-то прозаического и разрушили ту поэтическую точку зрения, которая всему тому, что ныне считается безжизненным, приписывала жизнь в собственном смысле слова, может быть, даже ощущение и, если угодно, вообще существование в форме сознания». Мы не должны жалеть о потере этого воззрения, не должны думать, будто вместе с этим потерялись единство с природой, прекрасная вера, невинная чистота и детская наивность духа. Это воззрение, пожалуй, в самом деле невинно и наивно, но разум и есть нарушение такой невинности и такого единства с природой. Как только дух постигает самого себя, как только он начинает существовать для себя, он именно поэтому должен противопоставить себе то, что есть иное, чем он, должен противопоставить себе другое себя, как отрицательное сознание, то есть сделать последнее лишенными духа сознания и жизни – вещами, и лишь из этого предмета прийти к себе. Это такое закрепление движущихся вещей, какое мы встречаем в античных мифах. В последних рассказывается, например, что аргонавты прикрепили у мыса Гелеспонта скалы, которые раньше двигались, как ножницы. Точно так же прогрессирующая образованность прикрепила то, что, как раньше полагали, обладает в себе самом движением и жизнью в собственном смысле и превратила его в покоящиеся вещи. Афиняне теперь начинают сознавать переход подобного поэтического воззрения в прозаическое, Такое прозаическое воззрение предполагает, что человеку в его душе открываются требования, отличные от тех, которые он ставил себе раньше. В этом, следовательно, содержатся следы важного, необходимого переворота, который совершается в представлениях людей благодаря тому, что мысль окрепла Сознала самое себя благодаря философии. Такое обвинение в атеизме, которого мы еще подробнее коснемся, когда будем говорить о Сократе, делается понятным по отношению к Анаксагору, потому что оно было выдвинуто Афинянами, завидовавшими Периклу, соперничавшими с ним, за первое место в государстве и не осмеливавшимися открыто нападать на него. Они поэтому выступали на суде с обвинениями против его любимцев, стремясь посредством судебной жалобы на его друга косвенно за дети его. По этим же мотивам принесли судебную жалобу также и на его подругу Аспасию, и благородный Перикл был, согласно Плутарху, вынужден со слезами умолять отдельных афинских граждан об ее оправдании. От своих повелителей, которым он разрешил превосходство, афинский народ в своей свободе требовал актов, которые давали чувствовать этим повелителям их унижение перед народом. Последний сам был немезидой за превосходство, которое имели над ним великие люди, восстанавливая таким образом равновесие между ним и ими, а эти великие люди со своей стороны проявляли перед ним чувство своей зависимости, покорности и бессилия. Сообщение о результатах этого выдвинутого против Анаксагора обвинения крайне противоречивы и сомнительны. Перикл, во всяком случае, спас его от смертного приговора. Либо, как сообщают одни, он был осужден лишь на изгнание после того, как Перикл представил его народу, произнес речь в его защиту, прося за того, кто уже своим преклонным возрастом, истощенностью и слабостью возбуждал жалость народа. Либо, как говорят другие, он бежал из Афин с помощью Перикла, был заочно осужден на смерть и приговор не был приведен в исполнение. Или, наконец, как сообщают третьи, Он был оправдан, но добровольно оставил Афины, побуждаемый к этому недовольством, которое вызвало в нем обвинение и опасением, что оно будет повторено. И в шестьдесят с чем-то или в семьдесят лет он умер в Лампасаке в восемьдесят восьмую Олимпиаду, 428 год до Рождества Христова.